Глава 15 Я посмотрел на карту. Надпись «Серые горы» появилась на противоположном краю материка в зоне особенно густого тумана. Она дополнялась стилизованными иконками с черепами. Даже если бежать все время на стимуляторах, по прямой и без неожиданностей, дорога туда заняла бы не меньше месяца. И все равно я не успел бы до прихода Орды, а релиз игры встретил бы в предгорьях. На форумах не нашлось ни одного упоминания про серые горы. Ни вопросов, ни ответов. Игроки еще не забирались так далеко. Отсутствовали и свежие новости про слезу. Даже фейковые объявления о продаже почти исчезли. А если попадались, то либо с отвратительными скриншотами, на которых невозможно было ничего рассмотреть, либо вообще с левыми картинками. Народ пытался втюхать и глаз тролля и икру гигантского жабаморда и даже просто куски янтаря или самоцветы. Странный шар, который я добыл в Ханаге, и то больше походил на слезу. И тут меня осенило. А я чем хуже? Я полез в инвентарь, достал шар и залюбовался. Он в прошлый раз светился изнутри, а сейчас свет стал еще ярче. Появились переливы фиолетового и розового. Маленькие молнии, рождаясь в глубине, то били по стенкам, то ослепительно вспыхивали, соприкасаясь друг с другом. Теперь я начал искать на форумах любые упоминания о подобном предмете. А не найдя, открыл профиль жулика из Ханаги. Приличных товаров у него сейчас не было вообще, только типовая мелочевка. Покопавшись чуть глубже в сети, я понял, в чем дело. Когда драйки атаковали городской рынок, парень потерял большую часть имущества. Шары, очевидно, тоже пропали, прежде чем он их успел продать. А раз так, то их не видел никто, включая хранителей. Так что рискнем, как там говорится, проблев. Неважно, есть ли у меня что-то, важно убедить остальных, что оно действительно есть. Я открыл окошко с сообщениями, пролистал несколько нервных вопросов от Эйпа насчет детского мата и написал ему «Я знаю, где слеза». Приложил скриншот первой страницы дневника Магнуса. Сразу говорить, что добыл слезу, не рискнул. Эйп не поверил бы, он ведь знал, что я только до библиотеки добрался. Ожидая ответа, я попробовал уничтожить дневник Магнуса, но эфир классифицировал его как квестовый предмет и не позволил вырвать даже страничку. А кукулек отказался его грызть на отрез и умчался в коридор на очередной подозрительный шурах. Посыпались ответы от Эйпа, сразу несколько штук, один за другим. Поздравляю, я знал, что у тебя получится. Сам не суйся, пришлю помощь. Артефакт очень важен. — Да пошел ты, урод! Знаю я твою помощь. Ничего личного, только бизнес. Ага. — Нет уж, спасибо, без тебя справлюсь. — Ого, я тоже проникся. Не зря же, говорят еще, блеф сработает, если сам в него веришь. Настроение поднялось, я даже начал насвистывать, пробираясь на выход. Чтобы выбраться из библиотеки, пришлось свалить несколько стеллажей и построить лестницу, хоть и корявую. Кукулек гонял книжных пауков, фармил нам опыт, а я, обливаясь потом, таскал и сваливал в кучу книжные полки. Намучился так, что когда мы, наконец, вылезли и нос к носу столкнулись с группой встречающих, сил возмущаться уже не было. На небольшом возвышении стояла Алиса, чуть сбоку Ника, а за их спинами маячили сквозь мглу силуэты поднятых мертвецов. «Привет, малыш!» Алиса стряхнула пепел, который налип на ее облегающие доспехи из черной кожи, и загнулась при этом, как похотливая кошка, словно подразнивая меня. — А ты подрос и постригся, что ли? Что за класс только, не пойму. — Ладно, ствол убери пока, мы твоя кавалерия. — давно скачете. — Да как услышала байку от ведьмаков про какого-то дебила в тумане, сразу поняла, о ком речь, малыш. Она ухмыльнулась, а скелет за ее плечом захихикал. — Брови, кстати, огонь. «Умная очень. Глазки на мозг не давит. Я скопировал ее тон, стараясь не показать, как рад тому, что услышал. Если след они взяли только после встречи с ведьмаками, то не могут знать, как мне досталась фальшивка в Ханаге. И все-таки надо завалить эту стерву. По уровням я уже не так сильно отстаю, а мой пед вообще сотрет в порошок всех ее питомцев. Остается Ника, но может она, как в прошлый раз, окажется на моей стороне». Подмигнула вроде по-доброму. Алиса что-то прочла по моему лицу и щелкнула пальцами. Сбоку послышалось тяжелое шевеление и хруст суставов. Пришло системное сообщение об ауре ужаса, которая надвигалась с той стороны, но пока не была направлена непосредственно на меня. Я скосил глаза. Сквозь пепельный дождь подкрадывалась химера из безымянного города. На ее теле кусками отсутствовала плоть, не хватало хвоста, а оба черепа со снятыми скальпами светились зеленым огнем. Вот же некроманская хрень! Если Алиса ее подняла, то я несколько переоценил свои шансы. «Она не нападет без нужды», — сказала Алиса. «Поверь, мне все это нравится не больше, чем тебе. Ты мне еще за глаза должен». «Но ради слезы я готова на временное перемирие». «Давай попозже». Я разглядел знакомый росчерк молнии в небе за спиной у отряда Алисы. У меня тут еще квест остался, важный. Отсалютовав Алисе двумя пальцами, будто прицелился и пальнул в нее из воображаемого пистолета, я прыгнул в проем, из которого недавно выбрался. Приземлился, свистнул кукулька и побежал к лестнице. Перепрыгивая через ступеньки, домчал до третьего уровня подземелья и сиганул еще ниже. Надеялся, что удастся провернуть тот же трюк, что и в диноздане. Не удалось. От четвертого уровня осталась только лестничная клетка. Выскочив на нее, я замахал руками, чтобы удержать равновесие и не рухнуть в расплавленную лаву, которая теперь плескалась внизу. Все вокруг ощутимо вздрогнуло. Очередной подземный толчок расширил провал. Вслед за этим тряхнуло еще дважды, но уже слабее. Разлом тянулся метров на сто, постепенно расширяясь к противоположному концу этажа. В стенах по бокам зияли трещины и прорехи. Радостный кукулек прыгал вокруг разлома, принюхиваясь к лаве и даже вроде бы попытался ее лизнуть. Потом по узкому уступу вдоль стенки перебежал к одному из дальних отверстий и скрылся в нем. Я стал карабкаться за ним, но получалось не слишком ловко. Там, где он проскакивал, безболезненно задевая потоки раскаленной багровой жижи, мне приходилось тянуться от уступа к уступу, будто на скалолазном треке. Несколько раз я чуть не сорвался. То нога соскальзывала, то камни выворачивались из-под рук и падали в лаву, вздымая брызги. И все-таки я дошел до широкой дыры в стене и нырнул туда. Перебрался через груду камней и оказался в узком, но явно рукотворном подземном ходе. Кукулек уже ждал меня, рыча на какую-то мелкую сероватую тварь, похожую на летучую мышь без крыльев. Она шипела в ответ и, будто распаляясь, увеличивалась в размерах. Буквально за пару секунд она превзошла моего пета в размере, но не нападала. Ей, кажется, не нравился жар, который от него исходил. Стало ясно, что тварь не порождение лавы, а очередное туземное зло, которое выползло на свет после землетрясения. И ждать, пока оно примет свою окончательную форму, я не собирался. Хоук Мун выплюнул две разрывные пули, порвав серое тело пополам. Монстра это, однако, не остановило. Его верхняя часть не только продолжила увеличиваться, но и проползла почти метр в мою сторону. Дальше не подпустил кукулюк. Впился зубами в загривок, приподнял врага и замотал башкой из стороны в сторону. Через пару секунд тварь рассыпалась в пепел. Эффектно получилось. Так вампиры в кино обычно умирают от серебра. Я вернулся ко входу в нору, убедился, что преследователей пока нет, и несколько раз выстрелил в уступ, чтобы выбить самые удобные кирпичи, по которым сам до этого шел. Кукулек между тем опять зарычал. Вампиров перед ним уже стало трое, и они лишь немного уступали мне в росте. Тонкая серая кожа на их физиономиях топорщилась, когда они показывали клыки и шипели на пса. Я взял его за ухо и, прижимаясь к стеночке, пошел мимо монстров. От Мехдога передались легкие вибрации, а на его морде читался немой вопрос. Что, даже не подеремся? Но протестовать он не стал. Прильнул к ноге и пошел рядом. А я подумал, нет, не подеремся, лучше сюрприз Алисе оставим. Вампиры, как болванчики, вертели головами, пока мы пробирались мимо. Они с шумом вдыхали воздух и сжимали когтистые пальцы. Все было очень нервно, твари замерли, словно на низком старте. Одно резкое движение с нашей стороны, и они нас набросились. В итоге я не выдержал, вскинул руку и выстрелил в голову ближайшего. Решил, лучше не оставлять их сейчас в тылу, даже если Алиса позже их все равно поднимет. Да еще и голос Фризби вдруг проклюнулся в голове с его вечным «Не дай пропасть ни крупицы опыта». Никто из вампиров так и не добежал до меня, и кукульку ничего не обломилось. Семь выстрелов, три трупа. Последний оказался самым сообразительным и бросился не на меня, а вглубь темной пещеры. Но от пули этот ужас, летящий на крыльях ночи, уйти не смог. Сначала кубарем покатился с простреленным коленом, а потом получил контрольный в затылок. Теперь я тут ужас. Крутой игрок, ошедший слезу Авроры. Ну да, по тому же принципу, сам поверишь в свой блеф, другие тоже поверят. Мы шли по туннелю, расстреливая и сжигая все, что попадалось на пути и подавало признаки жизни. А когда нашли логово вампиров, я опять словил красную пелему перед глазами. Только уже не от критически низкого уровня здоровья, а от того, что кукулек бешено заметался среди монстров, полыхая огнем. Пет дорвался, словил кураж, объяснить это иначе я не могу. Да и сам я был не лучше, трансформировался в Венома, полностью покрывшись прионовой защитой, выхватил обломок копья теота какана и на повышенных скоростях устроил резню. Никаких сомнений, никаких угрызений совести. Детенышей в логове я не встретил, мне противостояли хищные твари, взрослые особи. Это были не заколдованные люди и даже не животные, а чистое зло, способное только уничтожать игроков и мирных неписей. Я вошел практически в режим транса, сам не заметил, как добрался до местного босса. Его не спасли ни крылья с острыми шипами, ни двухметровый рост, ни даже зачатки магии в купе с возможностью восстанавливать силы, пожирая собственных подручных. На пару с кукульком я загнал его в угол логова и методично всаживал прионовый клинок, сформированный из кулака. Бил, снова бил, а сам думал о скорой встрече с Эйпом. Его я ведь тоже не поприветствовать хочу, а прикончить. Причем так, чтобы самому помереть и на выход дернуть. А что потом? Я даже прекратил бить вампира, уже минут пять как дохлого, и остановился в растерянности. Вот завалю Эйпа, верну свое тело и по старому плану свалю в Россию. Но всегда забуду про эфир и подамся в космические рейнджеры. Не вариант. Если Эйп исчезнет, система от этого не сломается. Андреас Найгард станет главным акционером, а Кристина и Шутина так и будет растить клонов в Таламусе. Алиса и Танака тоже не изменят свой образ жизни. И это только те, о ком я хоть что-то знаю. Тогда что получается? Валить всех? Кукулек отвлек меня от кровожадных планов, которые начали возникать в моем воображении. Он подпрыгивал, лаял и явно выпрашивал награду за успешную зачистку. Я обвел глазами логово и присвистнул мы прикончили десятка четыре тварей, не меньше, судя по кучкам пепла. В среднем монстры оказались слабее нас с кукульком, так что уровень системы дала мне только один. Но подросли параметры ловкости и владения холодным оружием. Выдав псу вкусняшку из лавы, я пошел лутаться. Из босса выпало колечко на указательный палец, повышающий точность стрельбы и скорость перезарядки. Еще в прахе нашлась основа под татуировку в виде морды летучей мыши. Не имелось ни описания, ни ограничений или подсказок, сработает ли она с симбионтом. Руки сами потянулись к черной пластинке. Буду еще и Бэтменом, пробурчал я себе под нос и разломил основу. Почему-то я думал, что ощущения будут приблизительно как в том случае, когда мастер-самоучка бьет себе татуху бесплатно. Но нет, более я не почувствовал, кожу не жгло и не кололо. Был лишь мягкий толчок в голову сзади, как от шутливого подзатыльника. Замигали системные сообщения, и открыл экран навыков симбионта. За последние дни человечек с раскинутыми руками, вписанный в круг, изменился довольно сильно. Он окреп и прокачал мышцы, но, к сожалению, обзавелся еще и черными отметинами в местах, где на теле проступили прионовые язвы. Пока их, впрочем, было всего две штуки, на предплечье и на задней стороне бедра. Вторую язву я раньше не замечал и теперь стал непроизвольно ее расчесывать. Тело на экране, за исключением лица, было покрыто черной пленкой. На гидрокостюм это уже походило меньше, скорее на переплетение черных нитей, образующих рельеф мышц, а по фактуре напоминало карбон. Причем мускулатура выглядела, мягко говоря, преувеличенной по сравнению с той, что я видел на себе. Чуть покопавшись в настройках, я понял, что на картинке показан следующий уровень трансформации, до которого осталось совсем немного. Вокруг образа персонажа мерцали, впрочем, и сноски с описанием навыков, доступных на текущий момент. Приумовые клинки схематично отображались на обеих руках с перепиской, что их можно метать. Вокруг ступней имелось описание с навыком «Рывок», который снижал урон при приземлении с высоты и позволял ускориться на некоторое время. Еще одна сноска с параметрами вела к голове возможность дополнительно усилить броню и дышать под водой. Сильнее всего я успел прокачать ноги, спринтерская скорость почти достигла максимума. На очень коротком отрезке, около двух десятков метров, я теперь смог бы обогнать ягуара. Справа от человека в столбик перечислялись общие навыки всего тела. Первую строчку как раз занимала прионовая оболочка, что-то вроде жидкой брони, которая твердела при активации, оставаясь при этом гибкой. Ею можно было покрыть себя либо сплошь, либо фрагментарно, на отдельных участках. При сплошном покрытии весь запас приона расходовался за пять минут. Следующая строчка сопровождалась припиской «Новая». Здесь-то и появилась морда летущей мыши. Выглядело стрёмно. Уши торчат. Пасть открыта. Зубы оскалены. Жуть одним словом. Даже закралась мысль, а не зря ли я получил этот навык. Рассчитывал-то совсем и другое. Думал, что может летать начну или проснется ультразвуковая эхолокация в темноте. Но скалящаяся морда, как мне теперь становилось ясно, вряд ли подразумевала такие вещи. да если что-то кажется, то так оно и есть. Я открыл системное сообщение, прочитал и в сердцах плюнул на труп босса. В эфире вы активировали племенную основу по татуировку с навыком магии Корея, основанной на воздействии Приона. Вам добавлен пассивный навык бешенства. В случае критически низкого уровня приона в организме – менее 5% – ваше тело и разум перетерпит значительные изменения. Возможно, временные потери контроля над персонажем. Степень изменений вариативна и зависит от уровня персонажа и обстоятельств – окружающая среда, стресс, уровень здоровья и выносливости. Важно смешение племенных навыков Куре и способностей симбионтов – экспериментальная механика обновления «Аврора». Поделиться впечатлениями или оставить отзыв вы можете на форуме бета-тестеров. Просим учесть, что нецензурная брань и оскорбления в адрес разработчиков запрещены на форуме. Приятной игры!